Сняв сапоги в одних чулках, Марко Данилович всю ночь проходил затой и вперед по соседней горнице, чутко прислушиваясь к тяжелому, прерывистому дыханию дочери и при каждом малейшем шорохе заглядывая в щель недотворенной двери. На другой день Дуня поздно поднялась с постели, совсем здорова, сиял Марко Данилович. Обрадовалась и Дарья Сергеевна. «Говорила я, что с глазу разливаю чай», — сказала она. «Моя правда и вышла. Вечер спрыснул ее, доводится из уголька умыла и все как рукой сняло. Вот Дунюшка теперь у нас и веселенькая, и головка не болит у ней». Но Дуня вовсе не была веселенькой. Улыбаясь, ласкалась она и к отцу, и к названной тете. Но нет, нет, да вдруг и задумается, и не то тоской, не то заботой, Подернется миловидно ее личико. Замолчит, призадумается, но только на минуту. Потом вдруг будто очнется из-за вскинет лазурными очами на Марка Даниловича и улыбнется ему кроткой, ясной улыбкой. — Что ж, Дунешка, поедем, что ли, сегодня на ярмарку? — спросил он, допивая пятый или шестой стакан чаю. — Нет, тять, зачем же? «Лучше я с тетей посижу», — отвечала Дуня. «С тетей ты и дома насиделась бы», — молвил Марко Данилович. «Коль на месте сидеть, то так незачем было и на ярмарку ехать. Не на то привезена, в заперти сидеть. Людей надо смотреть, себя показывать». «Что мне показывать себя? Узоры, что ли, на мне?» — улыбнулась Дуня. «Как зачем?» — тоже улыбнулся Малакуров. «Знали бы люди, доведали, какова у меня дочка выросла. Не урод, не ряба, не хрома, не кривобокая». «Что ты, тятенька?» — зардевшись, молвила Дуня. «Не ж ты меня ровно товар какой привез на ярмарку продавать?» «А почем знать, что у нас впереди?» — улыбнулся Марко Данилович. «Думаешь, у Макария девичьего товара не бывает?» Много его в привозе. Каждый год со всех сторон, со всех концов купецких девиц возят к Макарью невеститься. Поникла Дуня головкой, и глубоко вздохнув, замолчала. «Отовсюду купцы и дочерей до да племянниц сюда привозят», — шутливо продолжал Смолокуров. «И господа тоже. Вот я тебя привез. Товар у меня без обману». «Первый сорт. Глянь-ка в зеркало». Правду ли я говорю? Кто-то кашлянул в соседней горнице. Выглянул туда Марко Данилович. Добро пожаловать, весело сказал он, а мы еще за чаем. С дороги должно быть долгонько, признаться, проспали. Милости просим, пожалуйста, сюда. И ввел Петра Степановича в ту комнату, где Дуня с Дарьей Сергеевной за чаем сидели. Обе встали, поклонились, Дуня вспыхнула, но глаза просияли. Дарья Сергеевна зорг посмотрела на нее. садитесь как к столику, Дарья Сергеевна, да чайку плесните, дорогому гостю. Подвинька, Дунюшка, Кринделькит сюда, и баранки сюда же. Аль, может быть, московского калача желаете, ласково говорил Смолокуров, усаживая Петра Степановича. Напрасно..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 А за чужими напоследих что-то неохота и время-то терять. «Не чужие, кажись бы, дела-то», — молвил Марк Данилович. «В Ярославле последнюю дядину порученность выполнил. Такой у нас уговор был», — ответил Самоквасов. «Раздел от ли? Немножко помолчав, спросил Марк Данилович, — «Да вот после Макарья», — ответил Петр Степанович, — «сведет дядя годовые счета, тогда и разделимся».